179. Гуру «О рефлексах скажу. Управляются они волей. Животное власти над рефлексами не имеет, но имеет ее человек. Область рефлексов хорошо изучать, но хорошо и помнить при этом, что поставлен царем человек над собою самим и над всей природой. Любой рефлекс волей можно пресечь». У животных процесс идет автоматически. Если можно посылать мысли или выделить астральное элементальное тело, то считать человека лишенным того, что измерить и взвесить нельзя, будет несостоятельным. Отрицающее бессмертие духа подобно человеку, стоящему на одной ноге. В сознательное отношение ко всем явлениям жизни, основанное на собственном мышлении, При постоянном контроле поможет отбросить все рефлекторное и навязанное посторонним мышлением. Стоять лучше на своих собственных ногах и плавать в своем челноке.